Я бы мог лишиться дара речи от всего услышанного, если бы я не лишился его много раньше. Может ли это быть правдой? Макс проваливает выступление, не справляется с манипуляциями, не улавливает подсказки? Мой сын, Максимилиан, великий Делакорте? Нет, это невозможно. Я подумал, что мне не вынести горечи этого известия.